Она оглядела лицеприсутствующей. С другой стороны побережье Британской Колумбии рядом. В кратчайшее время можно добраться на вертолете до моря и до исследовательских лабораторий, особенно института на найму. В Шато мы создали опорный пункт, чтобы наблюдать за поведением морских млекопитающих. А в свете европейских событий решили перестроить этот опорный пункт в кризисный центр. И лучший из возможных составов кризисного управления, леди и джентльмены, это вы. Она дала этим словам время подействовать. Она хотела, чтобы люди в зале осознали свою значимость. Если они почувствуют свою избранность, это поможет им держать язык за зубами. Третья причина — та, что мы здесь можем работать без помех. Шато целиком огражден от средств массовой информации. Разумеется, когда такой заметный отель внезапно становится недоступен, а вокруг снуют вертолеты, это не останется незамеченным. Но официально нигде не объявлялось. «Для чего мы тут собрались?» «Если нас спрашивают, мы говорим об учении. Об этом можно писать сколько угодно, но ничего конкретного не напишешь, поэтому от пишущих мы избавлены». Ли сделала паузу. «Известно, что не все можно придать огласке. Паника была бы началом конца. Сохранять спокойствие — залог дееспособности. Позвольте мне сказать вам совершенно откровенно, первой жертвой любой войны всегда становится правда а мы на войне, на войне, которую мы должны вначале понять, чтобы выиграть. Поэтому необходимо взять обязательства перед собой и перед человечеством. Конкретно это означает, что отныне вы никому, даже самым близким людям, членам семьи и друзьям. Не имеете права ничего говорить о работе в этом штабе. Каждый из вас сразу после этого заседания подпишет соответственное обязательство, а к соблюдению подписки мы относимся очень серьезно. Я бы предпочла услышать ваши возможные сомнения до начала обсуждения, поскольку, естественно, эта подписка — дело добровольное. Отказ не повлечет никаких неприятностей для вас, но в этом случае вы должны будете покинуть зал прямо сейчас и немедленно вылететь домой. В душе она заключила с собой пари. Никто не встанет и не уйдет. Но один вопрос все-таки кто-нибудь задаст. Она ждала. Кто-то поднял руку. Мик Рубин, биолог из Манчестера, специалист по моллюскам. «Значит ли это, что мы не можем покинуть шато?» «Шато не тюрьма», — сказала Ли. «Вы можете выходить и выезжать, куда хотите. Вы не можете только разглашать предмет вашей работы. А если...» — Рубин помялся. «Если все-таки это случится?» Ли сделала озабоченную мину. «Я понимаю, что вы должны были задать этот вопрос. Но тогда мы опровергнем все, что вы скажете, и впредь позаботимся о том, чтобы больше вы не смогли, нарушить взятые обязательства. И это не в вашей власти, я имею в виду вы. Есть ли у нас такие полномочия? Большинству из вас может быть известно, что Германия три дня назад выступила с инициативой провести совместное расследование актуальных событий в рамках Евросоюза. Руководство этой комиссии решено возложить на германского министра внутренних дел. В Норвегии, Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Дании и на Фарерах объявлено чрезвычайное положение. Канада и США также кооперируются под руководством США. К нам охотно примкнут и другие государства. В зависимости от того, как будут развиваться события в мире, не исключено, что общую ответственность возьмет на себя ООН. Действующее законодательство повсеместно утратит силу и компетенции распределятся по-новому. В свете особой ситуации, да, мы уполномочены. Рубин кивнул. Больше вопросов не последовало. — Хорошо, — сказала Ли. — Тогда приступим. — Майор Пик, прошу вас. Пик встал перед группой. Электрический свет бликовал на его эбонитовой коже. Он нажал на кнопку ручного пульта, и на большом экране появился спутниковый снимок. Обширное побережье со многими населенными пунктами, снятая с большой высоты. — Может быть, это началось и не здесь, — сказал он. — И, может быть, началось раньше. Но мы берем за начало отсчеты Перу. Большой город посередине — это... Уан Чако. Он посвятил лазерной указкой на разные точки снимка. Этот район за несколько дней потерял 22 рыбака, причем в самую хорошую погоду. Некоторые лодки впоследствии были обнаружены в море, а от прочих находили только обломки. Пик вывел на экран следующий снимок. — Мария находится под постоянным наблюдением, — продолжал он. Они напичканы дрейфующими зондами и роботами, от которых поступают бесчисленные данные о свойствах течений, температуре, содержании соли,